Только сейчас она поймала себя на том, что незаметно провалилась в сон. «Они уже здесь!» — чуть не с облегчением промолвил Джек. Выпрямившись, он указал Гарриет на пустой вентиляционный шкаф. Внутрь с трудом могли втиснуться двое. Забравшись в шкаф, Гарриет протянул руку, чтобы помочь мужу. Тот вместо того подобрал с крыши решетку, закрывавшую шкаф. «Джек!» — прошептала Гарриет. Джек молча поднял решетку отгораживается от жены и поставил ее на место. — Нет! — простонала Гарриет. Установив решетку в шкаф, Джек прижался губами к щелям мне. — Пожалуйста, Гарриет, позволь мне сделать это. Я уведу их в сторону. Выиграю для тебя время. Пожалуйста, не лишай меня хотя бы этого. Их взгляды встретились через узкую щель. Гарриет все поняла. — Слишком долго, — Джек считался себе лишь наполовину мужчины и он не собирался умирать с таким чувством. Но для Гарри Джек никогда не был неполноценным, и все-таки она не могла лишить его этой жертвы. Пусть она станет ее последним подарком мужу. Заливаясь слезами, Гарри просунула пальцы в щель. Джек прикоснулся к ним, благодаря ее, молча выражая свою любовь. Крики становились все ближе, времени больше не оставалось. Развернувшись, Джек пополз к парапету на краю крыши, сжимая в кулаке пистолет. Добравшись до парапета, он поднялся и, опираясь на него неуклюже, запрыгал влево. Гарриет провожал его взглядом, но Джек скоро скрылся из виду. Она закрыла лицо руками. В той стороне, куда удалился Джек, послышались крики. Судя по всему, один из преследователей обнаружил беглеца — Прогремел выстрел из пистолета. — Джек! горит стал считать выстрелы. Помню, что у него осталось только три патрона. Загремел ответный огонь. Пули застучали по металлу. — Должно быть, Джек нашел какое-то укрытие. Развался еще один одиночный выстрел. Остался последний патрон. В звенящем затишье посреди короткой перестрелки отчетливо прозвучал голос Джека. — Вы ни за что не найдете мою жену! Я спрятал ее там, где вам ее не достать. Другой голос прозвучал всего в нескольких шагах от шкафа, в котором укрылась Гарриет, напугав ее. Анишин, если ее не найдут собаки, — крикнула Джеку, — я позабочусь о том, чтобы она сама вышла к нам, услышав твои крики. В щели решетки показались ее ноги. Анишин зашептала в рацию, приказывая своим людям обойти Джека сбоку. И вдруг она застыла, прислушиваясь. В ночную тишину ворвался новый звук, подобный свисту сильного ветра. Над крышей завис поднявшийся снизу вертолет, угловатый, похожий на хищную осу, несомненно военный. По крыше полоснула длинная очередь из крупнокалиберного пулемета. Послышали крики топот ног. Один боевик, пробегавший мимо вентиляционного шкафа, вдруг словно налетел на невидимую веревку и, споткнувшись, растянул своей рост Погруженные в темноту улицы, ведущих к складу, огласились воем сирен. Усиленным мегафоном голос потребовал с борта вертовета бросить оружие. Анишин присела на корточки за вентиляционным шкафом, приготовившись совершить короткий бросок к ближайшему выходу на крышу. Гарриет непроизвольно отпрянула назад, и ее локоть с глухим стуком ударил по стене шкафа. Анишин вздрогнула и обернулась, всматриваясь внутрь. А, -а, а миссис Пирс!» Развернувшись она, просунула пистолет в щель решетки, готовая выстрелить в упор. «Пришло время попрощаться!» Громкий выстрел оглушил Гаррит. Тело Анишин налетело на решетку, затем сползло на гудрон. Гарит успела разглядеть выбитую пулей глазницу. Позади упавший Анишин показался прыгающим одной ноге Джек. Он отбросил в сторону дымящийся пистолет. Это был его последний патрон. Гарриет распахнула решетку. Выходя из шкафа, она споткнулась на ноги Анишин и, всклипывая, бросилась в объятия Джека, они необессиленно опустились на гудрон. — Джек, никогда больше не оставляй меня одну. пир старший крепче стиснул жену в объятиях. — И за что? — заверил он ее. По избивающимся тросам с вертолета спустились на крышу. Люди в военной форме. Гарри и Теджека сразу взяли под охрану. Солдаты быстро очистили крышу.